Глава 16 Мадемуазель посмотрела на небо. Обычно таких ливней в августе не бывает, а тут, видно, надолго зарядила. а туч на улице потемнела и льет, льет дождь. Ходя чего там? До ворот дома номер девять всего три шага, не очень промокнешь. Раз она решила, так уж надо сбегать к этой женщине из девятого номера. Мадмозель дали еще. Один адрес, но это где-то за площадью республики. Далеко. Дождь разрешил вопрос. Надо идти в дом номер 9. Ужасные дряни эти девки. Ни черта не делают. Иголку в руки не возьмут. Неряхи. Позволим, так и будут ходить в рваном белье. Да что им, много ли на них надето? А раз так, кажется, нетрудно все содержать в порядке. Ничего подобного. Чуть какая дырочка на рубашке выбрасывают вон. Хозяевам выгода подштопают и той же дури продадут. от хозяева денежки, щедростью не грешат. А дождь-то льет, как из ведра. Такие ливни раза три в год бывают не чаще. Даже до девятого номера и то страшно добежать. Да и зачем торопиться? Лучше подождать, пока прояснится, а то живо промокнешь, Не успеешь 10 метров проскочить. А Вот интересная история. Дора и свое белье подсунула. Что это с ней делается? Котетничает. Стала как прежде следить за собой. Смешно. Недавно перед зеркалом вертелась. Да-да. Говорите, что хотите, а раз уж накатила на нее, добром дело не кончится. Мадемуазель взглянула на небо и тяжело вздохнула. Она хорошо уяснила себе, хорошо поняла, какой насмешкой судьбы было ее печальное положение. Она и вдруг стоит тут с узлом, а небо приняло ее упрек на свой счет. Дочь усилился. Нет, надо все-таки признаться, не о такой жизни она мечтала. Тебе ли, Марии, в твои годы стоять в такую погоду, на пороге второразрядного борделя, держа под мышкой узел с бельем которую надо отдать в починку. Изволь выполнять поручения этих девок, как будто ты ихняя прислуга». «Да что это, право?» «Нет, это неслыханно. Сама штопольщица не могла побеспокоиться прийти за бельем. Мадемуазель очень хорошо знала, что подобное рассуждения глупость, потому что... Но ей нравилось перебирать свои огорчения. Прежние штопальщицы. Они никогда не увидят, удрала, захватив с собой полдюжина рубашек и любимый капот-люлю, -лю, тот, что отделан кружевами, слезы скрежет зубовный. Ну а дальше что? Чем поможешь? Такова жизнь. Ничего не поделаешь. Полиция в такие дела не вмешивается, но ведь это кражи. А для кого, спрашивается, тюрьмы устроены? Собак, что ли, в них сажать? Но ласточки, видите ли, заведение безнравственное, И значит, каждый имеет право грабить и надувать его хозяев. И что выдумали? Поищите тут логики. И за все мадмуазель отвечает. Всю работу на меня взвалили. Ищи им теперь другую штопощицу, неси белье для починки. Вот ведь как. Да если б хоть спасибо сказали. Куда там? Держи карман шире. Хватит с них и того, что схожу в дом номер девять. Для починки не нужна какая-нибудь знаменитая портниха. Разумеется, хорошего от этой женщины нечего ждать. У нее полно ребятишек, живут в какой-то берлоге. Да ладно уж, можно попробовать. А если испортит белье, ничего ей не заплатим. Ее мужа раза два-три приглашали в ласточки для каких-то мелких поделок. Во всяком случае, уж не удерет с тряпками наших девок. Она всегда тут на глазах. А дождь, кажется, стихает. Зажав узел под мышкой, мадемуазель храбро пускается в плавь. Три саженки, и вот она уже под воротами. Она отряхивается. Не хочется портить свое платье. Что за мерзость этот дом номер девять? Много ли подобных трущоб в Париже? Да, в Париже много трущоб. Бедняки такие грязнули. «А если бы они захотели, то жили бы лучше, но им видна грязь милее. Где тут живет мадам Мере. «Мадам, подумай, что же, какой ей почет!» Превратница даже не вылезла из своей коморки, загроможденной всяким хламом, не отошла от газовой плитки, на которой она что-то жарила, буркнула на заднем дворе в нижнем этаже. Посмотрела на помощницу Доры Таверния, на ее узел и подумала, что здесь нужно этой сводни. Выглянув в окошко, крикнула «Мадам Мерре, к вам пришли!» Тотчас с под ноги мадемуазель подкатилось двое карапузов, мальчик и девочка, только что тузившие друг друга. Хочется посмотреть, кто пришел к их маме. Так было скучно сидеть под воротами. Вот и развлечение! Как перейти через двор? Дождь опять полил как из ведра. Отвратительная вонь! и с привратницкой гонит прочь мадемуазель. Собравшись с духом, она бежит. Эмили Мерре приняла посетительницу. до чего же запускают себя люди из простонародья? С ума сойти! Вот этой женщине, наверное, тридцати еще нет, а на что она похожа? Ведь если бы поухаживала за собой немножко, да, разумеется, приоделась бы, так была бы очень не дурна. Но как она спорила из-за цены, просто невероятно. Наконец торговались. По правде сказать, Эмили Мерре испытывала чувства весьма сложные, прежде всего унижение, работать на бордель. «Да что ж поделаешь, есть-то надо, но страшно, что муж скажет, ну и пусть говорит, что хочет, глупости какие, есть-то надо, найти работу на дому нелегко, а разве жену удается выкручиваться?» Разумеется, будь у нее другие заказчицы, а то ведь чье это белье? Ужас какой! Ну ладно, чужие тряпки не обожгут ей руки, правда? Но такая подлюга эта старуха? Может, еще хотела, чтобы на нее задаром работали? Ладно, ладно, мы себя в обиду не дадим. А вот что объяснила привратница Безлен, явившаяся после ухода заказчицы. «Разумеется, такие дома — позор. Но они нужны. Факт, что они нужны. Подумайте только, сколько мужчин путешествует. А есть еще одинокие холостяки. Они же могут погибнуть от прилива крови. Как? Вы не верите в приливы крови? Да что вы! Уж такая их не мужская природа. Да-да. Сколько было бы тогда преступлений? Раз полиция терпит такие дома, стало быть, она знает, что делает». «Да в конце концов, вам, может, неизвестно, мадам Меря, откуда это белье?» «Принесли, и все тут. Вы взялись его починить. Здесь подштопаете, тут пуговку пришлете. А кто, что, откуда, знать ничего не знаете. Ах, после чинки белье нужно отнести заказчице на дом. Ничего, не умрете от этого. Получите, мол, ваше белье, и до свидания. Всю-то правду». Я вам не советую выкладывать мужу, он ведь у вас не такой, как другие. Чего доброго, выдумает всякие страсти. А как же мадам Бюзлен, он сам-то ходил в этот самый дом, какую-то работу им делал? Правильно. В случае чего можете сказать ему, это ведь одно и то же. Но вообще не торопитесь говорить ему про этот дом. Посмотрите, стоит ли... А не скажете, так он ничего и не узнает. Принесли, мол, белье в починку, вот и все. Правда, белье очень уж приметное. Ладно, ладно, я вам помогу. Скажу, что когда вы почините белье, придут за ним не к вам, а ко мне. Не знаю, может, вы и правы, мадам Безлен, а только я не люблю обманывать мужа.